Франц Марк. Годы жизни 1880-1916. Судьба животных. 1913. Публичное собрание, Базель. Франц Марк выдающийся представитель немецкого экспрессионизма, один из организаторов и активных участников объединения Синий всадник. Родился в Мюнхене в семье профессора Академии художеств. В 1900 году поступил в Мюнхенскую академию художеств. В 1904 году уходит из академии и снимает собственную мастерскую. В 1909 году участвует в организации выставки Ван Гога в Мюнхене. В 1910 году организует первую собственную выставку. В 1911 году участвует в проведении первой выставки Синего всадника в 1913 году организует первый немецкий осенний салон. Основные произведения: Синий конь 1» 1911, Тигр 1912, Судьба животных 1913, Тироль 1914. После начала Первой мировой войны ушёл добровольцем в действующую армию, погиб под дартобстрелом во время разведывательной операции под Верденом. Художников часто считают пророками. У многих из них, особенно в произведениях, созданных в преддверии каких-то глобальных потрясений, можно найти намёки или прямые указания на то, что может случиться в ближайшем будущем. Наверное, в этом нет ничего удивительного. Художественные натуры обладают исключительной восприимчивостью, умеют извлекать и фиксировать знаки грядущего и используют для этого свой художественный язык. Таким пророчеством, повествующим о том, что ждёт Европу в 20 веке, считается и картина немецкого экспрессиониста Франца Марка Судьба животных. Марк больше всего на свете любил животных и совершенно гениально писал их, но работа, созданная в 1913 году, оказалась исключительно драматичной. Название Судьба животных дал этому огромному полотну 196 на 266 см. Друг Франца Марка, художник Пауль Клее. Сам Марк хотел назвать её более длинно, но более конкретно. Деревья показывают свои кольца, животные свои вены. В продолжении этой фразы на обороте холста он дописал: и всё живое страдает. На холсте постапокалиптический лес который пожирает тёмно-красное пламя. Поле сухоотично мечутся животные: олень, два кабана, две лошади и ещё четыре трудноопознаваемых объекта, которых традиционно воспринимают как оленей, либо лис и волков. Полностью оправдывая свою концепцию, Марк помещает в центр полотна трагическую жертвенную фигуру страдающего синего оленя. Он застыл в позе полной муки, а его горло пересекает жёлтая молния, подобная ножу или стреле. Возможно, олень символизирует свободный дух, обречённый на гибель. Для Марка олени были священными животными. Он их невероятно любил. Примерно во время работы над картиной он даже приобрёл оленя, а затем и дом с участком земли, достаточным, чтобы устроить для него выпас. Два красных кабана в нижнем левом углу картины жмутся друг к другу, ища защиты от надвигающейся бури. Зелёные лошади над кабанами будто пытаются переговариваться в этом хаосе. Художник пишет их в типичной для себя манере, широкими энергичными мазками. Морды остальных животных обращены вверх, словно они издают предсмертный вой. Но возможно, что так Художник изобразил отчаянную мольбу к Богу о спасении от неминуемой гибели. Пространство картины образовано пересекающимися рваными плоскостями и диагональными линиями, что вызывает ощущение хаоса. Художник сознательно подчёркивает диагональную композицию и положением животных и красными прерывистыми линиями, напоминающими струи кровавого дождя. Франц Марк придавал особое значение цветам, которые использовал в работе. Жёлтый для него символизировал чувственность и женственность, синий мужественность и духовность, а красный жестокость. Именно поэтому в колористическом решении Судьбы животных доминируют различные тона интенсивного красного. Когда началась Первая мировая война, сам Франц Марк, попавший на фронт, И впоследствии погибший в 1916 году под Верденом, был поражён силой собственного пророчества. Но в настоящее время считается, что художник предвосхитил все войны XX века и их трагические последствия и для людей, и для животных.